Глава 9. Новые причины ожесточения. Когда наступил час выхода из тюрьмы, и Жан-Вальжан услышал непривычное «ты свободен», он испытал чувство невероятное и необычайное. Луч яркого света, настоящего света живого мира упал в его душу. Но этот луч не замедлил скоро побледнеть. Жан-Вальжан был ослеплен мыслью «освобождение», Он поверил в возможность новой жизни. Но он быстро увидел, какова свобода с желтым паспортом. К этому присоединились еще новые разочарования. Он рассчитывал, что его заработок, копившийся со времени поступления на каторгу, составит 171 франк. Нужно, впрочем, заметить, что он забыл исключить воскресенье и дни насильственного прогула по праздникам, что за 19 лет составляло около 24 франков вычета. Но, как бы то ни было, сумма его сбережений вследствие различных местных удержек сократилась до 109 франков 15 СУ, которые и были вручены ему. Он ничего не понял в этом расчете и считал себя обманутым, то есть, говоря попросту, обворованным. На другой день после освобождения в Грасси у ворот завода для перегонки померанцевой воды он увидел рабочих, разгружавших тюки. Он предложил свои услуги. Работа была срочная, его предложение приняли. Он взялся за дело. Он был ловок, силен и сметлив, и к тому же старателен. Хозяин, казалось, был доволен им. Во время работы мимо проходил жандарм, заметил его и потребовал его бумаги. Пришлось показать желтый паспорт. Затем Жан Вальжан вернулся к работе. Немного ранее он расспросил одного из работников о том, сколько получают за такую работу в день, ему ответили 30 су. Вечером, так как ему следовало продолжать свой путь с рассветом, он отправился к хозяину завода и попросил рассчитать его. Хозяин, не говоря ни слова, подал ему пятнадцать су. Он протестовал. Хозяин пристально посмотрел на него и сказал, «Берегись кутузки». И еще раз он счел, что его обокрали. Общество, государство, делая вычет из его заработка, обкрадывали его оптом. Теперь частное лицо обокрало его на мелочи. Освобождение — не оправдание. Освобождаешься от каторги, но нет преследования. Вот что случилось с ним в Грассе. Прием, оказанный ему в Дине, уже известен.